Глава третья Я увидел зверька, напоминающего крысу, нос вытянут вытянутой змеиной мордой и невероятно длинными острыми зубами. «Ух ты! Да это же крыс! Один из моих питомцев из прошлой жизни! Вот так встреча!» Только видел я его один. Отец с братом удивленно уставились на меня, наблюдая за пробуждением. «Кто посмел потревожить меня?» Тонкий голос крысы раздался у меня в голове. Он угрожающе оскалился и прищурил глаза, пытаясь разглядеть меня. «Крыс!» «Ты что же, хозяина не признал?» — усмехнулся я. «Хозяина?» — питомец переспросил, недоверчиво всмотрелся, задергал носом, будто принюхиваясь. Несколько секунд ему было нужно, чтобы понять, с кем он разговаривает. «Хозяин!» — радостно пропищал он. «Это действительно ты!» «Но какого хрена? Что это за хеляк Почему ты так выглядишь? Что произошло?» «Сам не понимаю, как оказался в этом теле», — прервал я его. «Но выхода нет». «К слову, и ты выглядишь не лучше. <свят> Тебя словно высушили. И чувствую себя, будто обычная крыса», — проворчал крыс. «Да, этот питомец необычный. Он все время говорит, что в нем течет кровь лазурного дракона. Но я его встретил незадолго до своей гибели и выяснить это так и не успел. Точнее, он не успел развиться до предела. И, возможно, какие-то заклинания от дракона у него могли бы появиться. Хотя...» Крыс имел страсть все преувеличивать, что наводило на мысль... От лазурного дракона питомцу досталась лишь змеиная шкура, которая начинала переливаться, когда он проявлял свои способности. Радости, что я смог связаться с тобой!» Попытался я его приободрить. А то бы так и прозибал в своем астрале. «Я радуюсь, разве не видно?» — скривил мордочку крыс. «Так что у тебя с резерваром? Я вздохнул. «Он настолько пуст, что даже жизнь в этом теле с трудом поддерживает». «О, еще бы! А где остальные питомцы?» — спросил он. «Они все погибли, ты же знаешь», — с горючью ответил я. «Ах да, извини, что напомнил». Крыс замолчал. Затем облетел вокруг меня и критично осмотрел. «Похоже, этого паренька совсем не кормили. Только зря ты на меня рассчитываешь. После твоей смерти у меня маны...» «Ну, примерно вот столько». Крыс выставил лапку и почти сложил два мохнатых пальца с острыми когтями. Между ними осталась узенькая щель. «Ничего не поделаешь, крыс». Мне нужно забрать еще немного маны, чтобы восстановиться. Я пока не знаю, как заполнить свой резервуар, поэтому придется потерпеть». Я снова потянул с питомца энергию через связующую нить. «Эх, хозяин, не любишь ты меня?» – обиженно пробурчал крыс. «Ну, куда бы он делся?» «Как раз наоборот. Пока я живой в этом теле, и ты существуешь в этом мире», – пояснил я, чувствуя, как напитываюсь силами. «Конечно, я забрал у питомца только то, что мне было необходимо». В пересохшем магическом резервуаре появилось несколько капель маны. Ух, вроде, отлегло. Вскоре я смог обратить внимание на то, что творится вокруг. Меня перенесли в мою спальню, насколько я понял. Я лежал на кровати напротив окна. Увидел над собой обеспокоенное лицо старика Черкасова. «Живой!» — выдохнул он и провел рукой по лицу. «Ну и напугал ты нас!» «Нашел, о ком переживать!» — послышался недовольный голос братца. Он сидел на стуле рядом с отцом. — Славик, прекращай! — в голосе отца семьи появилось раздражение. — Я уже предупреждал тебя! Брат посмотрел на меня, нахмурившись, запыхтел. — Больше не буду, извини! — обратился он больше к отцу, чем ко мне. — Почему этот напыщенный болван так ненавидит брата? Похоже, у Володи с ним большие разногласия. Может, так надоел ему своими выходками и издевками, что тот возненавидел его? Сейчас же Славик просто напрашивался получить по шее. Бить я его, конечно, не буду но если еще хоть одно обидное слово, проучу обязательно. Затем произошла беседа с лекарем, который поскакал вокруг меня с какими то приборами, поводил блистающей рукой и отвел отца с братом в сторону, что-то им рассказывая. Судя по его реакции, он был очень удивлен. Через пару минут лекарь покинул комнату. — На, поешь, Семен Петрович сказал, что у тебя истощение, поэтому нужно подкрепиться. Отец подложил под мою голову еще одну подушку, и подкатил к кровати небольшой столик. На его полированной поверхности стояла глубокая тарелка, и в ней плескался, судя по аромату, жирный куриный суп. Рядом кружка с каким-то напитком. «Меня не надо уговаривать, я голоден, как волк». За минуту расправился с супом и большими глотками выпил еще теплый, безумно сладкий чай. «Уже лучше?» «Гораздо лучше» – энергии физически прибавилось и в голове прояснилось. Я уже хотел встать с кровати, но отец задержал меня. «Не вставай! Сейчас уже полночь, а вот утром мы с тобой поговорим». Он строго посмотрел на меня из-под кустистых бровей. Я не знал, о чем пойдет речь, но было ясно, что Володя успел что-то натворить до моего воскрешения. Память прошлого владельца тела упорно молчала, и это меня сильно напрягало. Все же мне следует побыстрее узнать, что за человеком был этот Черкасов. Конечно, я мог утверждать, что ударился головой недавно, память потерял». Но элементарные знания этого мира, которые понимает даже ребенок, я должен знать. Иначе встретится какой-нибудь дотошный следователь и начнет из меня вытаскивать правду. Зачем осложнять себе жизнь? — Да что с ним разговаривать? — отмахнулся братец, находясь уже в дверях. — Сколько уже было этих разговоров, но Володька неисправим. Зря ты, отец, на него нервы тратишь. — Ты это о чем? — обернулся старик Черкасов. «Давно пора убрать его из Академии и отправить картошку копать. Хоть какая-то польза». «Смотри, как бы я тебя не начал эксплуатировать, умник. Немного окрепну по-другому запоешь». Отец цыкнул на него, вытолкнул за дверь и вышел следом. Когда я остался один, то смог наконец осмотреться. Единственным источником света был светильник на письменном столе. Непонятно, на чем он работал. В моем мире все источники света работали на магии. Здесь, возможно, что-то похожее». Глаза привыкли к полутьме, и теперь я рассмотрел комнату еще раз, уже более подробно. Я лежал на узкой кровати в небольшом помещении со скошенным потолком. Ага, мансарда, значит. Видимо, Владимир так достал своих домочадцев, что те поселили его подальше от себя, под самую крышу. «Да», — протянул крыс, — «ну и дыра. Даже кладовка в твоем доме выглядела получше, чем это жилище. Посмотрю, что здесь еще есть». Астральный зверек облетел комнату, нырнул в пол. Я уже откинул плед, встал с кровати и подошел к небольшому окну. А за ним тьма тьмущая. Лишь верхушки деревьев чернеют на фоне звездного неба. Получается, что поблизости больше никто не живет. С одной стороны, это даже хорошо. Не люблю слишком любопытных соседей, сующих нос, не свои дела. Но, с другой стороны, мне предстоит жить в такой глуши, где на улице нет ни одного фонаря. Ничего, это поправимо. «Как найду способ заработка, вся территория поместья будет освещена». «Я нашел отличную комнату», — крыс выскочил из стены. «Правда, она больше подошла бы для твоих слуг, но это лучше, чем есть в этой развалюхе». «Не нужна мне другая комната», — отмахнулся я и подошел к зеркалу. «Да, Володя, ну ты, конечно, совсем на себя забил. Тут не руки, а тоненькие ниточки. Ребра торчат, лицо изможденное. Лишь большие глаза сверкают». Я упал на пол, принялся отжиматься. Но на двадцатом разе закружилась голова. Крыс почувствовал мое состояние, подлетел и завис на уровне взгляда. «Хозяин, умоляю!» Питомец забавно сложил лапки на груди. «У меня энергии катастрофически мало!» «Да не переживай ты!» «Оставь ману при себе! Просто тело слишком хлипкое! Не выдерживает!» Засмеялся я. Голова перестала кружиться, когда я съел всю вазу с яблоками. Организм насытился и захотелось спать. «Все, отбой!» Зевнул я и, уже засыпая, услышал на фоне бубнящего крыса. Издевательство какое-то! Как можно верховного приручителя, великого мастера зверей, защитника всего Восточного Королевства перенести в тело такого хлюпика? Я бы на его месте повесился. Или поискал бы тел получше. Наутро я чувствовал себя бодро. Да что там бодро, просто шикарно, если сравнивать со вчерашним днем. Конечно, дело было не только в курином супе и яблоках. Еще на мое восстановление повлиял здоровый сон. Отрубила аж на целых десять часов. И питомец. Крыс хоть и возмущался, но подпитал меня во время пробуждения еще крупицей энергии. Видно, осознал, что мы связаны и никуда не деться. Я надел костюм. Серый, но более-менее солидный. Самое приличное, что нашел в скудном гардеробе Володя. Затем спустился на первый этаж по скрипящим ступеням. Из столовой слышался вялый стук ложек, в воздухе витал аромат свежесваренного кофе. «О, это я люблю». В прошлой жизни частенько заходил в кофейне, наслаждаясь этим напитком. «Явился!» — выпалил братец, едва я появился на пороге столовой. «Ты б еще к ужину встал!» Удостоив его вниманием, я сел за стол и подтянул к себе тарелку с остатками омлета. Старый слуга тут же суетливо придвинул ко мне нарезанную буженину, корзинку с пышными булочками и налил крепкий кофе. Отец, сидящий во главе стола, просматривал газету. Когда мир катится?» Недовольно проворчал он. «Опять налог на землю хотят поднять. Нам бы за прошлый год за свой участок расплатиться, а то долги только копятся». Старик Черкасов убрал газету, внимательно посмотрел на меня. «Как ты себя чувствуешь? Голова не болит?» «Все хорошо», — ответил я, проживав омлет. «А, хорошо, значит. Ну и отлично», — кивнул глава семейства и вновь вернулся к газете. Славик сидел напротив меня, уткнувшись в прибор коммуникации, который я ранее заметил в руках Светланы. «Телефон, кажется». На столе в моей комнате лежал такой же. Я так и не разобрался, как его включать. Э, просить помощи у этого недоноска совсем не хотелось. Сам справлюсь. Закончил с завтраком и запив его очень даже неплохим кофе, я обратился к главе семейства. «Ты хотел поговорить со мной о чем-то?» Отец отложил газету. Пристально посмотрел на меня. «Именно», — ответил он заметно краснея. «В общем, я больше не вижу смысла платить за твое обучение в академии. Я сыт по горло твоими закидонами, Володя». Утром разговаривал с твоим деканом. Оказывается, у тебя полно прогулов и долгов, а ты мне врал, что все исправил. Как тебе после этого верить?» Зарвался он. «На учебе ты появляешься только для того, чтобы поесть в столовой или снова влипнуть в какое-нибудь грязное дело». «Отец, я все осознал», — начал я. «Не перебивай меня», — угаркнул старик Черкасов. Преподы о тебе говорят либо плохо, либо совсем тебя не знают, потому что ты ни разу не появлялся на некоторых занятиях. Ты понимаешь, что только позоришь всех Черкасовых». «Вот именно! Ты просто втоптал в грязь репутацию нашей семьи!» Поддержал Славик, вмиг оторвавшись от телефона. «Да пошел ты, сопляк!» Я встретился взглядом с братом, и тот поспешно отвел глаза, уставившись тарелку и засопев. «Так-то лучше, вот туда и смотри. Академия, значит? Я там обучаюсь магии. Это хорошо, очень даже хорошо. Так я быстрее узнаю тут мир, пойму свой магический потенциал. К знаниям я относился всегда положительно. Все в нашей жизни — опыт». Каждый день мы учимся, узнаем что-то новое, прокачиваем навыки и становимся сильнее. Поэтому новость о том, что я учусь в магической академии, меня порадовала. «Можешь не волноваться, я все исправлю», — спокойно ответил я, глядя в глаза отцу. «Ну и как ты исправишь? Нет у тебя способности. Из-за тебя все будут думать, что я такой же слюнтяй». Славик не унимался, а я с трудом подавлял желание отвесить ему смачную плюху. «А с безродным мне что делать? Извиняться за тебя и в ножки им кланяться?» Отец прищурился и подался вперед. «Не надо, я сам с ним разберусь». «Ага, разберется он», — хмыкнул Славик. «Только треплешься, а толку никакого». «Ты о чем говоришь, братец?» Вновь встретился взглядом со своим родственничком. «На прошлой неделе обещал, что возьмешься за голову», — пояснил Славик. «Но, похоже, тебя просто не за что взяться. Только болтаешь безумолку». Тут кулак отца с грохотом опустился на стол, и Славик заткнулся. Было видно, что батю парень побаивается — поэтому он просто не нашел ничего лучшего, чем уткнуться в экран телефона. «В общем, так. Слушай меня внимательно», — угрожающе проговорил старый Черкасов, прожигая меня взглядом. «Даю ровно месяц на то, чтобы все исправить, если и в этот раз меня подведешь, и на тебя поступит хоть одна жалоба. Пеняй на себя». «Дурень, конечно, мой предшественник, наворотил делов. Но все поправимо. Придется разгребать то дерьмо и исправлять ошибки». «Знавал я одного такого балабола в прошлой жизни?» «Прирезали за слишком длинный язык. И по делам. Так и этот закончил. Приложили камень. Если б не я, лежал бы ты уже в гробу, Володька». «Не трать на него деньги, он же снова соврет», — пробурчал Славик. Открыл еще рот, но сразу заткнулся, вновь встретившись со мной взглядом. Вовремя понял, что не стоит нарываться. «Я же сказал, что разберусь». Я поднялся за стола и направился к двери. Уже выйдя в коридор, слышал ментальный голосок крысы. «Я еще там. Этот сопляк говорит отцу, что с тобой что-то не то. Якобы ты сильно головой ударился. Взгляд дикий, еще такое». «Спасибо, дружок», — поблагодарил я питомца. «Может, напугать его?» Как бы, между прочим, предложил питомец. «В этом нет необходимости», — усмехнулся я, «ведь прекрасно знаю, на что способен мой питомец». Испугался меня братец и правильно. Володя Черкасов уже не тот балабол, которого он знал. Как-никак в его теле верховный приручитель Восточного Королевства. Скоро я изменю отношение к Володе. То есть уже к себе получается. Первым делом я прошелся по дому. По всему было видно, что у Черкасов дела идут неважно. Старая потрепанная мебель, стертый паркетный пол, потемневшие обои, пара дородных кухарок и всего лишь один слуга, Тихон, которому давно пора на пенсию. Хозяин, кстати, когда сможешь ману вернуть? Передо мной прямо из воздуха возник недовольный крыс. Мне и совсем мало осталось, уже уши в трубочку сворачиваются. Да погоди ты, мой резервуар по-прежнему пуст. Отмахнулся я. Лучше глянь, что находится за этой дверью. Я указал на запертую дверь на втором этаже. Скорее всего, именно там меня ждали ответы на большинство вопросов, которые крутились в голове и не давали покоя. Чего я там не видел? Фыркнул крыс. Это и есть та единственная приличная комната во всей этой хибаре. Всей, и даже денежки имеются, хотя не очень много. Скорее всего, это комната отца или его кабинет. Я огляделся, убедившись, что никто не видит, и велел питомцу. — Покажи мне документы, которые там хранятся. — Я не могу перенести материальные предметы, — подметил питомец. — А это и не нужно. Я подключусь к твоему зрению, — ответил я. — Маны почти не потратятся. Но это из-за нашей прочной связи, поэтому я не переживал насчет истощения. Астральный зверек пролетел сквозь дверь. Вскоре я изучил все нужные мне бумаги, подсказывая, какой ящик отодвинуть и на какую полку заглянуть. Да, крыс умудрялся как-то материализоваться, при этом особо не тратя маны. В итоге я понял, что старший Черкасов крутится как может, разводит и продает породистых щенков. Иногда из-за нехватки слуг лично участвует в огородно-садовых делах. Контролирует реализацию урожая с большого участка. Параллельно занимается поиском арендаторов на свободный кусок земли. Еще один небольшой участок сдает в аренду, хотя прибыли с него не густо». Я так понял, что Славик помогает отцу гораздо больше, чем Володя. Поэтому глава семейства более лояльно к нему относится. Именно поэтому братец и позволяет открывать рот. Что же касается управляющего и охраны поместья, у Черкасовых просто нет на это средств. Но вот что еще было интересно. Где матушка Володя? Что с ней? На эти вопросы я пока ответов не знаю. Очень странно, даже ни одной фотографии не обнаружил в доме. Это мне еще предстоит выяснить. Крыс вернул документы на место... Замел следы, а я в это время покинул дом. Вышел на задний двор и прямиком направился на псарню. Оттуда уже доносился злой голос старика Черкасова. «Как же вы задолбали! Мешок кто выпотрошил? Сволочи! За хвосты всех повешу!» Я открыл дверь. Картина, конечно, эпичная. Вокруг лежали комки шерсти, а на полу валялась солома и рваный мешок. Видно, на этих соломенных тюках спали щенки и собаки. Мелким было отведено место под туалет, небольшой загончик также покрыты соломой. Но еще непривычные зверята ходили куда попало. «Чего тебе?» покосился на меня отец, затем обратил внимание на щенка, который принялся кусать носок его ботинка и зарычал. «А ну отвали, засранец!» Он схватил мелкого и откинул на соломенные мешки. «Я слышал вчера здесь хрипы», — огляделся я. «Щенок сильно заболел». «Зачем он тебе?» «Помрет скоро!» Батя кивнул в угол псарни, где на старой фуфайке лежал черный комок с белым пятном на голове. Глаза животного были прикрыты, и он казался мертвым. Но в нем еще теплится жизнь. Я чувствовал его жизненную силу, которая с каждой секундой угасала. Отец первого направился к щенку, и только сейчас я заметил, что у главы семейства вместо правой ноги деревянный протез. Еще одна загадка. Интересно, где старый умудрился потерять ногу? Спрашивать об этом я не стал. Володя наверняка знал об этом. Но как же медленно прояснялись его воспоминания. Да ладно медленно, еще зачастую каким-то обрывками... Выброшу этого доходягу в лес, чтобы не мучился. Звери сделают свое дело. Глава семейства с щенка завернул его перед этим в тряпку и двинулся к выходу. Отцу было трудно принять такое решение, судя по его напряженному лицу. Но он не видел другого выхода, а я знал, что делать. В прошлом мире я запросто мог отличить самых способных к магической трансформации зверей от тех, кто имеет средний уровень и ниже. Этот дар был у меня в крови. Я его перенес в этот мир. Конечно, я мог превратить любого зверя в грозного магического стража. Но самые способные оказывались в итоге и самыми сильными. И здесь у меня что-то ёкнуло, как обычно, будто молнией прошибло. Этот щенок точно один из таких зверей, я никогда не ошибаюсь. «Отдай его мне!» — сказал я, преграждая путь старику. «Зачем тебе этот полудохлик?» — удивился глава семейства. «Попробуй вылечить!» — я протянул руку и выжидательно посмотрел на отца. «Вылечить?» — старый Черкасов совсем растерялся. «Получается, Славик не ошибся. У тебя действительно проблемы с головой!» «Нет у меня никаких проблем. Отдай щенка!» Я продолжал держать руку вытянутой. Отец аккуратно переложил дрожащий комок. Он еле дышал и уже не мог открыть глаза. Болезнь пожирала его изнутри, причиняя сильную боль. Я вернулся в дом, закрылся в своей комнате и положил умирающее существо на кровать. «Хозяин, зачем он тебе?» Крыс блезгливо поморщился, рассматривая облезлое существо. «Он же того, почти помер». «А если бы ты умирал вот так?» Спросил я у питомца, внутренне готовясь передать ману животному. «И я бы не обратил на тебя внимания, просто прошел бы мимо!» Крыс замолчал. Понял, что ерунду сказал. Я же потер радони, приложил их к животному. «Черт побери, болезнь оказалась очень сильной, и уже была на такой стадии, что щенку осталось не больше часа. Тех крупиц маны, что болтались в моем магическом резервуаре, будет недостаточно, чтобы его вылечить». «Зря стараешься, хозяин, это существо не выживет!» Крыс лежал на подушке и не спеша почесывал свой чешуйчатый хвост. «Но это мы еще посмотрим», – процедил я. Я же смог каким-то образом вобрать в себя немного маны в той яме, куда меня скинул Безродный со своим дружком. Думаю, что и на этот раз получится. Мне нужно было вызвать такси. Я вспомнил название этого автомобиля, но Славика проси бесполезно. А конфликтовать с братцем времени не было. Поэтому я увидел Тихона, который топтался в гостиной и подозвал к себе. Достал телефон и протянул ему предмет. «Вызови такси». Приказал я ему, протягивая предмет. Тихон удивленно уставился на меня, затем пожал плечами и взял мне средство коммуникации. Затем потыкал пальцем в экран, прислонил эту штуковину к уху. После того, как он вызвал автомобиль, я выскочил со щенком во двор. Зверек еще жив, но сердце уже бьется с перебоями. Открыл пасть, уже начал хрипеть. Ах, времени совсем мало. «Хозяин, зачем вам яма?» Крыс прочитал мои мысли и завис рядом, возле плеча. Для того, чтобы похоронить этого зверька, достаточно лишь в небольшой могилке». Я не стал ничего ему отвечать. Юмор у него бывает своеобразный. Частенько шутит, не в тему, как сейчас. «Так, за поездку нужно будет заплатить». Я порылся в карманах. «Денег не нашел, лишь какую-то карточку. Ладно, разберемся». Такси не заставило себя долго ждать. Вскоре я уже сидел на заднем сидении и ехал до нужного мне места. По пути память Володи дала мне еще кое-какие знания. Карточка была, по сути, кошельком в этом мире. Причем, что забавно, здесь были в ходу и бумажные деньги, и монеты, и вот такие прямоугольники. Когда я прислонил карточку к небольшой коробке, которую протянул мне водитель, услышал сигнал. «Оплата проведена», — кивнул таксист. «Только дождись меня, я ненадолго», — сказал я ему. «Ты сдурел, знаешь, что там?» — он покосился на меня. «Догадываюсь», — бросил я и выскочил из автомобиля. Времени на объяснение не было, я взглянул на щенка. «Надо спешить, это то громче стал хрипеть бедолага». Быстрым шагом направился по знакомой тропинке к серым безликим строениям. Но вот дальше возникли проблемы. Дьявол, нет ни магического щита, ни забора. Да и сама яма засыпана землей. Кто-то за довольно короткое время зачистил всю территорию. В это время щенок зарычал, задергал лапами в предсмертных конвульсиях. Он умирал на моих руках, а я ничем не мог помочь этому созданию. как уже я верховный приручитель после этого. «Хозяин, я не смогу помочь», — запищал жалобно крыс. Он тоже чувствовал как к этому пушистому комочку приближается смерть. «Знаю, крыс, знаю, у тебя не хватит маны», — успокоил я его. «Что будешь делать, а? Ямы-то нет?» Крыс продолжал нагнетать. «Ямы нет, но я чувствовал энергию. Ту самую, которая меня уберегла вчера от медведя. Я уже был в центре этого необычного места. Повинуясь внезапному порыву, опустился на колено, положил щенка рядом. Запустил руку в рыхлую земляную насыпь. Ничего не произошло. Вообще ничего, только хотел убрать руку, как почувствовал легкую вибрацию на кончиках пальцев». Затем резкое покалывание. «Неужели это мана? Или мне просто показалось?»